Справедливость, определение, наличие острого понимания, что правильно. Категории, связанные с идентичностью, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества, объективность. Возможные причины. Персонаж остро чувствует, что правильно, а что нет. Персонаж стал жертвой несправедливости в детстве – Родители больше любили брата или сестру. Персонаж стал жертвой предрассудков или несправедливого обращения в прошлом. Персонаж исповедует религию, в центре внимания которой вопрос противостояния добра и зла. Взросление в среде, где справедливости придавали особое значение. Связанное поведение. Персонаж отвергает преимущества, основанные на несправедливости или предвзятости. Персонаж склонен делиться. Персонаж проявляет уважение к окружающим. Персонаж верит, что закон един для всех. Персонаж отвергает кастовые системы и идеалы, которые усугубляют неравенство. Персонаж следует правилам соблюдение границ, что укрепляет хорошие и справедливые отношения. Персонаж конфликтует, когда случается несправедливость. Альтруизм. Презрение к жульничеству или нечестным путям достижения цели. Персонаж мыслит беспристрастно. Персонаж думает прежде чем действовать. Персонаж поступает правильно, даже если такая позиция непопулярна. Персонаж ведет себя этично. Персонаж относится к людям одинаково, вне зависимости от их возраста, пола или расы. Персонаж требует справедливости там, где ее не хватает. Персонаж отказывается сплетничать про окружающих. Эмпатия. Персонаж не просит окружающих сделать то, чего не сделал бы сам. Персонаж не пользуется лазейками или чужими оплошностями. Сильные лидерские качества. Персонаж выбирает то, что правильно, а не то, что легко. Персонаж чувствует себя ужасно, когда совершает ошибку. Персонаж взвешивает все факты, прежде чем осудить. Персонаж становится катализатором перемен, входит в совет директоров, выдвигает свою кандидатуру на выборах, Персонаж заступается за уязвимых. Персонаж судит о людях по тому, как они относятся к окружающим. Персонаж ассоциирует себя с жертвами и стремится добиться справедливости. Персонаж не хочет слушать оправданий плохому поведению. Персонаж платит за оказанные ему услуги в надежде, что с ним поступят также в аналогичном случае. Персонаж держит свое слово. Персонаж становится эмоциональным, подавлен горем, приходит в ярость и так далее, когда обнаруживается несправедливость. Персонаж критикует окружающих за выявленную непорядочность. Персонаж стремится доказать, что кто-то неправ, если это поможет выявить несправедливость. Одержимость исправлением ошибки. «Связанные мысли. Я сказала детям, что печенье им больше нельзя, значит, и сама тоже его есть не буду. Бен работает здесь дольше всех. Если кто и заслуживает повышения, то это он. Бедняга Джерри. Братья обходятся с ним ужасно, а родители не обращают внимания. Это неправильно». Я вполне могу отдохнуть в выходные. В конце концов, предыдущие три недели я работал без них. Связанные эмоции. Возбуждение. Пренебрежительность. Решимость. Положительные аспекты. Справедливые персонажи видят только черное и белое и очень хотят исправить ошибки. Со всей объективностью – Они выступают против несправедливости и немедленно встают на защиту угнетенных. Они не боятся поступать по совести, даже когда это приводит к конфликтам с сильными или влиятельными людьми. Поскольку убеждения справедливых персонажей часто оспариваются антагонистом, они обычно хорошо изъясняются и умеют грамотно отстаивать свою точку зрения. Отрицательные аспекты. Справедливым персонажам легко казаться эмоционально отстраненными от происходящих вокруг событий. В погоне за справедливостью они с легкостью скатываются к резким суждениям и превращаются в мстителей. Если они полагают, что правила не обеспечивают всеобщую справедливость, они способны их нарушить, по иронии тем самым усугубляя неравенство. Если справедливые персонажи принимают недостоверную информацию за правду и мыслят ошибочно, они могут решить, что восстанавливают равновесие, хотя на самом деле от их действий будет больше беспорядка или вреда. Примеры из литературы. Правители времен Робин Гуда алчные и жестокие. Они собирают с населения налоги, разоряя людей и набивая свои карманы. Столкнувшись с этой системой и испытав на себе ее жестокость, Робин собирает группу единомышленников и начинает грабить нечистых на руку представителей власти, когда те проезжают через Шервудский лес. Затем он раздает награбленные беднякам, по сути возвращая ценности их владельцам. Дополнительные примеры из литературы и кино. Пол эдджкомб «Зеленая миля», Супермен, Бэтмен. Черты второстепенных персонажей, способные привести к конфликту. Мягкость, алчность, враждебность, отсутствие рациональности, одержимость, бунтарский дух, безрассудство, несообразительность, бесхребетность. Сложности для справедливого персонажа. Персонаж обнаруживает, что родственник совершил преступление. Персонаж ловит наставника или близкого друга на лжи. Персонаж узнает, что близкий человек нарушил закон, но сделал это из благородных побуждений. Персонаж непреднамеренно нарушает закон и вынужден отвечать за содеянное персонаж сталкивается с ситуацией, в которой справедливое решение противоречит тому, что человек считает правильным.